Отзывы о книге Самовлюбленно раздражающе и завораживающе The Independent Быть втянутым в мир Кнаусгора Невероятное удовольствие The Times Постепенное превращение помешанного на музыке и девушках подростка в писателя Кнаусгора не может не найти отклик в душе каждого, для кого взросление тоже стало борьбой The Harvard Crimson Новый фрагмент яркого, противоречивого, провокативного, эгоцентричного пазла под названием «Моя борьба» Кнаус Гору поразительным образом удается соединить впечатление обыденной жизни с глубокими философскими размышлениями. Сидней «Ревью оф Букс».